Глава пятая Зал совета. За большим круглым столом сидели больше двух десятков именованных. При этом сразу несколько кресел оставались пустыми. Вместе с традиционно не посещающими собрания изгоями отсутствовали и некоторые постоянные члены. Война и стычка с планарным повелителем серьезно проредили совет. Сами именованные расселись союзными группами, стараясь держаться подальше от своих недругов в зале стояла напряженная атмосфера. Можно было физически ощутить яростные взгляды, бросаемые некоторыми советниками друг на друга. Глава Священного Квадрата, как лидер одной из групп, с надменным видом старался не обращать внимания на прочих советников. После потери двух союзников его группа сильно ослабила свои позиции, но все же оставалась главным претендентом на большинство городов 116-х врат. Священному Квадрату, и его союзникам по большей части было плевать на то, как реагируют на столкновения именованных представителей городов. С теми, кто не захотят сотрудничать, будет отдельный разговор. Но потом, когда территории влияния будут распределены. А сейчас перед главой одной из сильнейших гильдий стояла не самая простая задача по сдерживанию аппетитов прочих сообществ города-лабиринта. И если с одиночками проблем никаких не было, то вот с такими же союзами наметились определенные сложности. Особенно после потери лидера Занофикаров и ухода раздора из союза. Оба этих советника считались основной ударной силой. И сейчас положение дел в 116-х вратах для главы священного квадрата нельзя было назвать хорошим. Одно хорошо, у других союзов тоже хватало проблем. Звери потеряли своего лидера и сильнейшего именованного Шарха, теперь точно присмиреют. Хватало потерь и у других групп, за исключением разве что защитного порядка. Эти каким-то образом снюхались с проводниками зимы и умудрились не только остановить планарную тварь, забрав награды, но и захватить сразу несколько территорий, а еще убить старого союзника и друга главы квадрата, Занафикара. Мужчина непроизвольно сжал руки в кулаки, но это была его единственная реакция. Он краем глаза наблюдал за главой защитного порядка, который выглядел спокойно и даже расслабленно. «И как долго это будет продолжаться?» — прервала затянувшееся мрачное молчание рыжеволосая девушка с огненным нимбом над головой. Она грозно осмотрела собравшихся, а огненный нимб над ее головой, такое ощущение, стал гореть еще сильнее словно почувствовав настроение своей хозяйки. Молчание только сильнее разозлило рыжую. «Что вы вашу душу устроили в новых вратах? И когда собираетесь прекратить? Из-за войны больше половины городов этого мира закрыла вход к ним. Еще треть открывает огонь на появление любого, именованного рядом с их укреплениями». «Буря, успокойся», — попытался урезонить ее гигант с огромными руками и седой шевелюрой. «Это ты помолчи, Пострик!» — рявкнула на него девушка и вновь оглядела всех. «Я хочу услышать от вас ответ! Как долго вы еще будете мериться? Чем вы там любите мериться? Гробить своих людей и себя заодно?» «Уважаемая Буря!» Глава Священного Квадрата поднял руку, привлекая внимание. «Вопрос уже регулируется. Если уважаемые оппоненты откажутся от своих притязаний...» Все закончится в тот же день. «Мне кажется, ты много на себя берешь», — подал голос молчавший до этого глава гильдии создателей путей, тех самых фанатиков, что и устроили кризис с ядром. Его глаза заполняла тьма, а вокруг навершая посоха, который он сжимал в руках, с высокой скоростью крутились серебристые звездочки. «Фанатик решил огрызнуться? После стольких потерь?» «Это не я по собственной глупости потерял под и напарника!» — мерзко хихикнул в ответ мужчина. «Скажи мне это при встрече за порталом!» — улыбка главы квадрата мгновенно превратилась в оскал. «О, обязательно скажу! Ты не сомневайся, интриган!» «А я добавлю!» — вмешался молчавший все это время глава защитного порядка. Поднявшись на ноги, он с силой опустил кулак на стол, от чего тот вздрогнул, но выдержал. В момент удара кольца на руке мужчины вспыхнули магической силой. «Прекращайте!» В голосе рыжей советницы появились опасные нотки, привлекая внимание всех, кто сидел за столом. «Идущая война начинает влиять на лабиринт!» Ее слова падали в полной тишине. Присутствующие на совете именованные... Внимательно слушали девушку, считающуюся негласным лидером нейтралов. А та продолжала. «Сразу в нескольких средних и высших вратах объявились предвестники божеств. Заканчивайте уже свои разборки, или придется вмешиваться уже нам. Вы все понимаете, что нейтралам плевать, кто из вас победит. Просто присоединимся к одной из сторон и силой закончим эту войну». Я на пробу решил попрыгать, привыкая к весу новой искажающей брони. Несмотря на то, что она относилась к легкому варианту, ее вес оказался на 2-3 килограмма больше, чем у предыдущей. Так что придется еще некоторое время привыкать к этому. «Ну как?» — спросил меня стоящий рядом мужчина. «Тот самый артефактор, с которым удалось договориться Матсуни. И, как обещала наш казначей, это стало большим ударом по моему кошельку». Около трехсот тысяч энергии жизни. С учетом вырученного за аукционы, я с трудом уложился в указанную сумму. Но зато теперь стал гордым обладателем артефактной брони легендарного уровня. К сожалению, от брони облака мне пришлось отказаться. Теперь ее уже не наденешь поверх искажающей защиты. Впрочем, это оказалось некритично. Почти аналогичные возможности были включены в созданное облачение. Ощущается хорошо, но нужно будет привыкать, ответил артефактору, продолжая прислушиваться к собственным чувствам. Это всегда так, кивнул мужчина. Получилось воплотить почти все ваши пожелания. Правда, ценой увеличения веса и удорожания некоторых элементов. Да, я это уже понял, мысленно скривился. Еще день назад я мог назвать себя относительно богатым именованным, а сейчас общее количество энергии жизни. Семнадцать тысяч двести двадцать. «Спасибо за работу, мастер», — кивнул мужчине, прощаясь, «и за то, что уделили время». «Лучше скажи спасибо Мацуне, умеет уговаривать ваш казначей», — махнул рукой артефактор. «Вот уж точно. Чего ей не занимать, так это пробивного характера». Попрощавшись с мастером, отправился по своим делам. «Я планировал носить броню весь сегодняшний день». Чтобы привыкнуть к ее весу и особенностям, к началу завтрашней вылазки. Пускай это стандартная разведка и заодно установка маяков в ключевых местах 61-х врат, но лучше быть готовым к разным неожиданностям. С учетом того количества неприятностей, в которые я умудрялся влезть за последние месяцы, это более чем оправданный настрой. На следующий день я появился перед 61-м порталом. М -м да. Никакой очереди, можно сказать пустые врата, Искучающая тройка стражей, и я не говорю, что этот мир какой-то непопулярный, да неприятный, как и все в среднем круге, но все равно все-таки открытие 116 шестнадцатого портала основательно так подпортило посещение других врат. Именованные стремились в новые места, пытаясь найти хорошие торговые маршруты, выгодные области для прокачки которые можно занять до того, как они успеют стать популярны, а также выполнить множество ключевых заданий новых миров, по типу обнаружения подземелья и тому подобное. Мой наблюдатель подлетел к одному из стражей, заглядывая тому в лицо, отчего мужчина немного скривился и отмахнулся от назойливого соглядатая. «Мужик, держи свою зверушку подальше», — с раздражением сказал он, посмотрев в мою сторону. Конечно, стражи прекрасно различали невидимых существ. Нисколько не сомневался. Мысленно приказал лупоглазому возвращаться и держаться подальше от людей и ближе ко мне. «Что-то не густо тут народу», — заметил я, подходя к группе охраны. «Внутри-то хоть много именованных». «Торговцы и скупщики все там. А из обычных?» — один из стражей задумался. «Ну, где-то около двух сотен должно быть точно. Это не так много для такого большого портала». «Благодарю», — я кивнул стражникам. И вошел через портал. Мгновение неприятных ощущений, и вот я уже появляюсь с другой стороны. Пару секунд на то, чтобы осмотреться. Врата располагались посреди невероятного леса, на большой поляне. Огромные деревья окружали каменную площадку с порталом. Их стволы поднимались на какую-то невероятную высоту, а кроны легко закрывали небо, отчего внизу царил настоящий полумрак. Появилась шальная мысль попробовать забраться по одному из этих стволов и посмотреть, что там, наверху. Но я тут же отбросил ее. Сейчас уж точно не до развлечений. За портальной площадкой был построен небольшой лагерь именованных. По какой-то причине здесь деревья даже и не думали срубать, а использовали их в качестве таких «опор» для основательной деревянной стены. Получилось неплохо. Основательное укрепление. В лагере имелось несколько небольших домиков для приходящих скупщиков гильдий и торговцев. И на этом все. По ощущениям, сейчас там находилось не больше двух десятков человек, треть из которых были стражами. Что ж, если не считать высокой влажности, первое впечатление от этого мира было положительным. Местные не обратили на мое появление никакого внимания, все были заняты своими делами. Из-за того, что сам по себе портал был очень большой, Мест, где можно заняться охотой, хватало на всех. Отчасти это сыграло свою роль при заключительном выборе портала. Больше места, меньше шансов наткнуться на других именованных. Жаль только, в случае изменений и подземелья это так не работало. Традиционно рядом с местами интереса и случались все основные стычки. Задерживаться в лагере я не стал. Сразу отправился к выходу, благо... Картография уже заработала, направляя меня в нужную сторону. Итак, раз это разведывательная вылазка, для себя я наметил две цели. Добраться до земли изменений и поставить рядом с ней маяк, после чего сделать крюк и по широкой дуге дойти до местного подземелья. Если найду хорошие места для охоты, будет замечательно. Первый маяк установил рядом с лагерем, когда отошел от него на несколько сотен метров. Поставил с тем расчетом, что по выходе мог с одной стороны быстро добраться до врат, если вдруг буду ранен, а с другой — уменьшить шанс столкновения с группами других именованных. Жаль, что возле самой портальной площадки маячок было поставить нельзя. Действовали те же ограничения, связанные с ключевыми объектами. Лес, в котором находилась портальная площадка и лагерь, закончился быстро. В какой-то момент деревья расступились — И я вышел к краю болотистой местности с чахлыми деревцами и протоками воды между частыми кочками. Двигаться несколько дней по болоту — то еще приключение. И даже с моей ловкостью и выносливостью давалось это с большим трудом. Приходилось примерно каждые два или три часа останавливаться на небольшой отдых и заодно сверяться с собственными впечатлениями. Намеченный маршрут часто шел по какой-то совсем непроходимой местности в виде мелких речушек или сплошного колышущегося мха. Приходилось постоянно искать нормальный путь. И в этом вопросе уже картография мне помочь не могла. Она показывала путь к цели, а на то, что он был не такой простой, ей почему-то было плевать. Кстати, вопрос. Что было бы, если бы здесь находилась гористая местность? Также игнорировались бы любые преграды. Монстры... Вот с этим сразу возникли проблемы. На этот раз наблюдатель оказался не так полезен, как это было в других порталах. А все потому, что твари здесь отлично маскировались. В первые же часы на меня напала огромная серая жаба, успешно притворившаяся самой обычной кочкой. Наблюдатель, который постоянно старался находиться в нескольких метрах надо мной и замечать заранее приближение монстров, так и не сумел различить в сплошной серости бесконечного болота притаившегося монстра. Благо, хорошая реакция в сочетании с рывком спасли меня от ранений. Рунический снаряд арбалета, выпущенный прямо в огромную появившуюся пасть, в одну секунду утихомирил тварь. А сам я оказался рядом с огромной тушей, чье тело в буквальном смысле пробило насквозь болтом. Выглядела тварь, мягко говоря, так себе. А пахла еще хуже, словно питалась она исключительно падалью. Энергия жизни плюс семьсот Морф. Убийство существ с маркером морф. Прогресс – 123 из 200 в процессе. Общее количество энергии жизни – 17921. Да, а энергии дали за нее не так много. Для среднего портала, конечно. Тут же проинспектировал тело. Тело существа, морф, 17 уровень. Вид отблеска серый. Значение жизни значительное. Опасность для именованного — средняя. Главное, что понял, вид отблеска такой же, как и у существ из плана тумана. Серый. Что это мне дало? Ничего определенного. Но, думается, мне это должно быть важно. Многие в гильдии, к слову, считали, что вид отблеска показывает, из какого плана появилась тварь. Например, красный всегда показывается у демонов. К сожалению, у меня было не так много собранной информации, чтобы добавить к этому что-то еще. В любом случае будем считать, что жабка — родственник нашего повелителя туманов. На такой мысли я закончил изучение уже нестерпимо воняющего монстра и продолжил свой путь. До вечера еще пару раз встречался с подобными жабами. И если в первые разы заметить их не получалось, от чего приходилось тратить рывок, то уже к концу дня я навострился заранее определять их близость. Не знаю, почему об этом не было написано в путеводителе, выданном Галом, но оказывается твари время от времени издавали хорошо слышимый свист. Вначале я принимал его за щебет какой-то болотной печуги, но уже после второго столкновения и внимательного наблюдения стало очевидно. Жабы, погруженные по самую голову в трясину, время от времени зачем-то издавали трели, Общались так или еще что, не знаю. Но благодаря этой информации я стал обходить монстров. Увидеть их точное местоположение по звуку не получалось. Но вот обойти, почему бы и нет? Охотиться за жабами никакого желания не было, необходимость скакать от их быстрого языка с помощью рунического рывка меня откровенно раздражало, а полезного с них так ничего и не выпало. Еще и при относительно небольшом количестве энергии жизни, получаемой с них. Да и всегда можно не успеть среагировать. Ну его. Убийство существ с маркером Морф. Прогресс 125 из 200. В процессе. Общее количество энергии жизни – 19490. А вскоре мне и вовсе стало не до жаб. Впереди появились рукотворные постройки. Прямо посреди болота находился самый настоящий город. И судя по внешнему виду некоторых строений – На этот раз я оказался в каком-то странном варианте средневековья.